Эпилог. Цена решения. Он шёл по улицам города, освещаемым солнцем запада. Его лучи до сих пор окрашивали город в красные тона. Белл расстался с ксеносами и теперь шёл к улице Дедала. Несмотря на то, что расставаться с Виеной было тяжело, он оставил её с её товарищами. Если бы кто-то увидел его с девушкой в Иврам, одними подозрительными взглядами парень бы не отделался. Белл шёл, опустив голову, чтобы не привлекать внимания. Он прошёл по похожим на лабиринт улочкам к тому месту, в котором, скорее всего, находились семья Локи и семья Гести. Он не мог просто пойти домой и пустить всё на самотёк. Белл должен был собственными глазами увидеть, каким последствиям привело его решение. Никто не окликнул его на городских улицах, но всё изменилось, как только он вернулся на улицу Дедала. Спешащие по делам работники гильдии, раненые люди, лежащие на земле, выглядящие очень знакомо разбитые стены, Люди начали замечать бледного парня, проходящего мимо. Жители города, авантюристы, работники гильдии смотрели на него со злобой. Он стал парнем, который предпочёл собственную жадность, защитил монстра и бросился за ним в погоню ради денег, потому все молча его осуждали. бал Балкранел, получил камешек дракона? Что ты здесь забыл? Семья Локи отчаянно сражалась за нас! Если бы все авантюристы были такими, как ты, пошёл ты, маленький новичок!» Вскоре люди, которых он даже не знал, начали вымещать на нём свою злость. Они не скрывали безжалостного презрения к парню, идущему по петляющим улицам. Враждебность, ненависть и отчаяние. Белл никогда не встречал столько тёмных людских эмоций, у него перехватило дыхание. Имя маленький новичок, вознесшееся в глазах людей после битвы, пало. Вся слава и надежда на него были разрушены одним-единственным действием. У монеты есть всего две стороны. Одна из них доверие, другая разочарование. Белл предал этих людей. Монетка никогда не повернётся другой стороной. Столкнувшись с гневом людей, разочарованных его поступком, Белл ощутил, как холодеют его дрожащие руки, но шёл дальше. Наконец, Белл остановился, оказавшись на одной из улиц. Повсюду виднелась разрушенная мостовая, дома заменяли груды обломков, повсюду виднелись обгорелые следы битвы. Разрушения сказали Беллу лишь об одном – это всё цена решения, которое он принял. «Белл». Гестия стояла в стороне от дороги, вельфами Кот рядом с ней, Лили и мы были бледными, от этого зрелища у Беллы началась мигрень. Чуть дальше стояла Айс, она смотрела в его направлении, остальные члены семьи Локи были неподалёку, кто-то разгребал обломки, другие смотрели на него с явным желанием его побить. бал сглотнул». Мимо проходила группа работников гильдии, изучавших повреждения на поле боя. Череда извительных взглядов прервалась, когда одна из работниц, увидев парня, тут же бросилась к нему. Её коричневые волосы колыхались, изумрудные глаза виднелись за стёклами очков, а кончики ушей были заострёнными. «Мисс Эйна!» Эйна остановилась рядом с поражённым парнем, её пронзительный взгляд был хмурым, и такого серьёзного выражения на её лице Белл ещё никогда не видел. Никто не смел к нему подойти. Все вдруг успокоились. Молчание давило на уши Белла. Наконец Эйна заговорила. «Из-за самолюбия ты подверг людей опасности. И даже нападал на других авантюристов. Это правда?» «Неправда». Белл очень хотел так сказать. Эйна – последний человек, чьё доверие Белл хотел бы потерять. К несчастью, ради Виены, ради всех ксеносов, он не мог этого произнести. Белл опустил голову и ответил. «Да». Мгновение спустя раздался шлепок. Этот шлепок вызвал резкую боль в правой щеке парня. Все смотрели на это с удивлением. Эйна стояла с правой рукой в воздухе и слезами на глазах. Она была зла. «Я тебе не верю!» Слезы полились из изумрудных глаз. «Я никогда тебе не поверю!» Плачущая Эйна обхватила Белла руками. Она почувствовала ложь и злилась на то, что Белл скрывает правду. и было больно от того, что Белл не хотел ничего ей рассказать. Белл лишился дара речи, Эйна отпустила его, но её трясло от всхлипывания рыданий. «Подставь плачущей девушке плечо, прижми к себе!» Наставления дедушки звучали где-то в отголосках его воспоминаний. Обе руки Белла поднялись примерно до середины спины Эйны, но потом безвольно упали. «Дедуля, я... я не знаю, что делать!» По его вине Эйна, в которой он видел практически свою старшую сестру, рыдала. Люди вокруг забывались, увидев эту жалкую сцену. Гости и её семья молча наблюдали. Эйна не убрала рук с плеч парня, он молча поднял голову. Темнеющее красноватое небо отразилось в его глазах. Раннее утро. Солнце ещё не поднялось, а небо было серым. К тому моменту, как ночь наконец начала развеиваться, пошёл дождь. Ворота на самом северном краю Арарио были распахнуты, стоял лёгкий утренний туман. «Итак, мои дни в Никогда бы не подумал, что выпроваживать меня будешь ты, Ганеша». «Но ведь... я Ганеша!» Икилос стоял у открытых врат, готовый выйти из города. Ганеша и его последователи стояли рядом. Божество с волосами цвета моря и бронзовой от загара кожи ухмыльнулось богу в маске слона со словами «Знаешь, это не ответ». Семья Локи привела Икилоса в гильдию, и он признал, что его семья замешана в связях с Черным рынком. Также он подтвердил, что они отлавливали монстров за спиной гильдии. Было решено, что действия его семьи вызвали прорыв монстров на поверхность, который и погрузил город в хаос, за что Икилос был изгнан из города без права на возвращение спустя два дня после инцидента. Поскольку его последователи пропали, а собственность семьи была конфискована, божество уходило лишь с тем, что на нём надето. Всё же лучше, чем отправка на небеса. «Я услышал, что в гильдии были жаркие споры, какое решение принять». «Конечно, конечно. Но им всё равно надо было сделать наказание показательным, так ведь? После того, что натворили мои козявки, я их не виню». Ганеша замолчал, наблюдая, как Икилос с улыбкой принимает свою судьбу. Гельди разрешила горожанам собраться у Северных Врат, чтобы увидеть уход божества лично. Несмотря на ранний час, собралась довольно большая толпа. Все хотели увидеть уход Икилоса собственными глазами. «Но знаешь, единственное, о чём я жалею, это потеря места в первом ряду». «Только начало становиться интересно!» Экелос заглянул во врата, бросив на Орарио последний взгляд. «Я завидую, Гермес!» Подводя итог, всё начинает налаживаться. Гермес распахнул руки, не сводя взгляд со старшего бога, заканчивая свой доклад. Главное отделение гильдии, часовня молитв, Уран восседает на своём алтаре, проводя тайную встречу с Гермесом в свете четырёх факелов. Мои детки поспрашивали людей в городе, и очень немногие недовольны гильдией. Возможно, это потому, что Икилос взял на себя вину и ответственность. Икилос и его последователи признаны виновными за то, что дали монстрам сбежать и подвергли город опасности. Больше винить в этом было некого, потому вся вина была переложена на них, гильдия смогла справиться с ситуацией, наказав виновников, тот факт, что инцидент больше не считается прорывом монстров на поверхность, также заслуга работников гильдии. Бог сыграл роль козла отпущения, согласившись на изгнание. А людям по-прежнему неизвестно о существовании разумных монстров. Впрочем, жители Ривира видели вооружённых монстров и могут заподозрить о связи инцидента на 18 этаже и на улице Дедала. Когда люди начнут понимать, что кроме Вавилонской башни существует ещё один выход из подземелья, это вопрос времени. Помимо этого, несколько семей и гильдии узнали о существовании Кносса. «Остальное я оставляю вам», – беззаботно ответил Гермес. «Насколько я понимаю, об этом инциденте уже начали забывать. Проблем возникнуть не должно». Уран снова заговорил с божеством, попытавшимся закончить фразу изящным поклоном. «Это ещё не всё». «Знаю», – кивнул Гермес. «Все нас, избежавшие от семьи Локи, так и не смогли вернуться в подземелье. И живут в постоянном страхе перед поисковыми группами авантюристов, их жизни под угрозой». Довольно иронично, что, наконец, выбравшись на поверхность, они обязаны вернуться в подземелье, чтобы выжить. Проблема в том, что руководители гильдии не только держат Вавилонскую башню под постоянным наблюдением, но и перекрыли улицу Додала. К тому же детки Локи продолжают оставаться на страже. Им не попасть домой. Когда ксеносов поймают вопрос времени, как и защищающего их Фалса. Против них ополчился весь мир, потому Гермес предложил. «Почему бы нам не посвятить во всё Локи?» Шансы не так малы, как шанс на побег. Ответом Урана послужило полное и собранное молчание. Он прищурился, и от него аура изменилась. «Уран, ты оплот силы гильдии города. Раз ты проповедуешь меры порядок в стенах Арарио, ты должен стать их символом. Если все узнают, что такое великое божество что-то скрывает, это очернит твою репутацию». «Я знаю». Гермес наконец добился от Урана ответа, услышав его блиставшее харизмой божество улыбнулось. Так почему бы тебе, Уран, не сделать мне ответственным за действия во время подобных инцидентов в будущем? Что у тебя на уме, Гермес? К чему такой-то он? Я просто хочу симпатии с твоей стороны. Считай это наградой за мою работу. Такова была просьба Гермеса. Я не могу позволить ему, Беллу Кранеллу, угаснуть. Я поставлю на него всё Уран. Мнение публики радикально изменилось. Теперь в городе ненавидели молодого авантюриста. Гермес заявил, что не хочет, чтобы парень покинул центральную сцену. Почему ты так благосклонен к этому мальчику? Не питавший никаких чувств к баллу коронела, Уран решил спросить Гермеса напрямую. Гермес расплылся в улыбке. Возможно, потому что он прощальный подарок Зевса. Факел треснул, осыпав все вокруг искрами и осветив удивленные глаза урана. Старшее божество молча закрыло глаза. Могу я рассчитывать на твою поддержку, уран? Бог молчал. На лице Гермеса царила мрачная улыбка. Приняв все последствия, плохие или хорошие, уран кивнул. Синего ночного неба висело над обломками городских трущоб. Скрываясь в тенях, тяжело дыша, сидел одинокий монстр. Чёрный минотавр, лишённый руки. Кровь лилась из открытых ран, окрашивая его шкуру в тёмно-красный оттёнок. Лабрис лежал на окровавленной земле рядом с минотавром. Нечеловеческая выносливость монстра была единственной причиной, по которой он остался в живых. Садило спокойствие, трепет битвы казался очень далёким. Монстр перевёл взгляд на дыру в потолке над своей головой. В ней виднёлось небо, множество огоньков звёзд, не существовавших подземелья. Из-за пушистых облаков появилась молодая луна. Она озарила ночь белым сиянием. Золотой свет солнца сменился холодным лунным. Монстр смотрел на серп луны, будто пытаясь найти в нём что-то, чего ещё не нашёл.